Глава 6. Светлана. Я всю дорогу проклинала Драгина, даже когда привыкла к лошади и стала неплохо держаться в жёстком седле, смотрела по сторонам, изучая непривычные глазу растения и всеми возможными словами ругала недоумка, отдыхающего в комфортной карете, и не потому, что odbилa себе филей. Как можно быть настолько упёртым бараном? Неужели нельзя выслушать, что говорят? Я ведь 100 раз повторила, пока эти плащносцы усаживали меня на коня, что не брала никакого ключа, и вообще понятия не имею, как он выглядит. Разве сложно просто поверить моим словам? Ведь объяснила, что видела другую девушку, а белку встретила впервые в жизни. И вообще, раньше даже не знала ни о каком живом мире. Так нет, эти чурбаны изображали из себя глухих, ведя её прямиком в городские бани. Пусть отмоют. А то принц не вынесет аромата свалившегося на него счастья. Зверь это уже облей, бросил блондинистый гад. Едва мы переехали на Весной мост и остановились возле небольшой развилки. Ну же, скажи ещё что-нибудь. Ещё немного, и это душистое счастье свалится на тебя, шептала я поднос, пристально всматриваясь прямо в тёмные глаза, желая придавить мужчину своим раздражением. Не знаю, как не вытерпела их драгину уже мечтала спрыгнуть с лошади и пародируя белку, наброситься на несносного мужчину. Не помню, чтобы кто-то когда-либо настолько меня бесил. Впрочем, нормальные люди обычно вели себя цивилизованно, не пытались каждым словом или действием унизить, показать превосходство и уж точно не обещали превратить мою жизнь в пытку. Мне попался какой-то особенный экземпляр. Один из площеносцев без церемонно сточил меня с лошади. И нетерпеливо затолкал в низкое деревянное здание. Вот же изверги. У меня после этой лошади ноги вместе не сходятся, а эти ненормальные ходить заставляют. Морщась от боли, я с трудом передвигалась, стараясь хоть чуть-чуть опередить провожатого, чтобы не тыкал в спину. По широкому коридору, где витал аромат распаренных листьев, меня довели до небольшой комнатки, напоминающей предбанник, и небрежно усадили на лавку. Один из мужчин принял белку, которая всё ещё притворялась полумёртвой, из рук напарника и бросил рядом со мной. "Эй, полегче!" Умудрившись поймать её на лету, возмутилась я. Живое существо всё-таки. "Извините", поклонился он, не проявляя в тоне голоса ни грамма раскаяния, и тут же ретировался. Я бросилась к захлопнувшейся двери и приложила ухо. Сначала слышались лишь шаги. Затем мне удалось различить женский голос, который перекрыл знакомый мужской. Просто отмойте её. Со спутником можете не возиться. Это одна из невест принца-импера. Ох, сделайте из оборванки настоящую сиену, ехидно добавил второй провожатый. Сам-то оборванец процедил сквозь зубы и, услышав странный звон, обернулась. Что это ты делаешь? Белка, которая ещё минуту назад изображала предсмертные конвульсии на лавке, уже прыгала по широкой полке и перебирала одну за другой разноцветные склянки. Некоторые поднимала на свет льющийся из расположенного рядом окна. К другим с интересом принюхивалась. «А ты мастерица притворяться!» — иронично восхитилась я. «Вижу, жива и вполне здорова!» «Ты тоже лапы не откинула!» Не оборачиваясь, отозвалось животное хриплым басом. Проверив еще несколько пузатых бутылочек, белка победно пискнула, и подняла над головой синий пузырёк, будто орех нашла. Зубами выдернув пробку, пушистая негодяйка принялась обрызгивать себя содержимым, при этом трясла головой и изгибалась так, будто желала сильнее пропитаться выбранным запахом. От коснувшегося обоняния концентрированного аромата хвои у меня заслезились глаза. Я зажала нос пальцами и прогундосила. «Фу, ну и мерзость! Зачем тебе это?» Блохи заели, белка возмущённо вытаращила чёрные глазки-бусины и демонстративно перевернув пузырёк, вылила остатки жидкости себе на лапу. Будто на зло мне, она медленно намазала синюю жижу на голову, ещё сильнее вымачивая шерсть и ехидно оскалилась. Несытно ножники. Отбросив опустевшую склянку, животинка прыгнула в окно. Раздался глухой звук. И врезавшееся в стекло белка начало медленно сползать вниз, оставляя голубоватый след. Куда это ты собралась? Ловко перехватила я животное. Сбежать от меня вздумала. Так и потрясла головой и закатив глазки, притворилась, будто потеряла сознание. Обмякла в моих раскрытых ладонях, свесила лапки, голову уронила на бок, проделывая этот трюк не в первый раз. И даже язык высунула. А в следующий миг уже бросилась на меня, пытаясь растарапать лицо острыми коготками. Ты меня не проведёшь, ухитрившись перехватить бешеное создание за заднюю лапу, рассмеялась я. Не мешай, женщина, яростно зашипела белка. Ещё пару раз попыталась дотянуться, но бросила эту затею и нацелилась на мои пальцы. Я вовремя сообразила, что задумала чертовка, и отпустила её лапку. В полёте клацнула зубами возле моей руки. Белка плюхнулась на пол, но тут же вскочила и прыгнула на кучу сваленных ей же склянок, затем на подоконник. Сноровисто откинув щеколду, сообразительная тварь открыла окно и прыгнула. Но я вовремя схватила ее за хвост. Белка повисла в воздухе, зацепившись когтями за деревянную створку и пытаясь задними тоже дотянуться до нее. «Не тронь хвост!» – заорала животина. «А ну, разжала лапы!» «И не мечтай!» – закрывая окно, заявила я. Ты единственная, кто может доказать мою невиновность. Единственный, не оставляя попыток вырваться, прошипела белка. Забыла, что я мужик. Сиена, я пришла вам, произнесла молодая девушка со стопкой полотенец в руках, но заметив нашу борьбу, застыла в дверях. Я тут же отпустила хвост белке. Думала, что в присутствии посторонних людей она будет паенькой, как на протяжении всего пути. Но мелкая зараза Плюхнувшись на пол, тут же вскочила на лапы и с диким, басовитым ором набросилась на незнакомку. Взлетели полотенца, воздух разорвал пронзительный девичий виск. Я кинулась спасать несчастную, и почти словило неугомонное создание, но белка метнулась в сторону и, вильнув хвостом, юркнула в дверной проём. С поразительной проворностью оседлала прибежавшего на крик мужчину. Это оказался один из подчиненных драгина Пытаясь отодрать от себя животинку, он вскрикнул от боли. От впившихся в его шею когтей на коже остались кровавые ранки, но зато белка оказалась в его руках. Проказница тут же цапнула брюнета за палец и, освободившись, с воем истинного вампира прыгнула на очумевшего от происходящего брюнета. На миг я даже испугалась за его жизнь. Бешеные белки атакуют. Брюнет, пытаясь уклониться, метнулся в сторону и с размаху врезался в выходившую из соседней комнаты девушку. Корзина, которую она несла, взметнулась в воздух, полотенца разлетелись белоснежными птицами по всему коридору, а парочка с грохотом рухнула на пол. Мужчина оказался сверху, и ему на голову плюхнулась огромная плетёная шляпа. А белка, задрав хвост, уже бежала по широкому коридору, ловко огибая выбежавших на устроенный шум посетителей.